Глава четвертая. Пробуждение во время ужасного бедствия. Гавейн почувствовал, что его состояние быстро улучшается, его ум проясняется, и он достиг плавного контроля над своим телом. Наконец-то у него хватило сил обратить внимание на девушку, которую схватили. Итак, что здесь происходит? Девушка Полуэльв пыталась сделать свое присутствие менее заметным, надеясь, что эти члены клана Сесила забудут тот факт, что накопалось вокруг их могил, будучи в шоке от встречи с их предком. Однако, прежде чем она успела ускользнуть, Гавин снова обратил их внимание на нее. У бедной девочки воровки не было другого выбора, кроме как откинуть назад свою шею с жалостливым взглядом. И я просто подумала, что могу зайти и спрятаться на некоторое время. «Если ты просто хотела спрятаться, зачем было прятаться так глубоко внутри погребальной камеры?» Глаза Херти расширились, когда она сказала Гавейну. «Предок, этот презренный грабитель могил, который осквернил ваше место упокоения и пробудил вас ото сна!» На мгновение оцепенев Гавейн бросил на девушку полуэльфа странный взгляд. Другими словами, «Это ты меня разбудила?» Если бы не ограниченность тела, воровка наверняка захотел бы втянуть голову в свою тазовую полость. Ее голос дрожал, когда она сказала. «Я действительно ничего не делала. Сначала я просто пыталась найти безопасное место, чтобы спрятаться. Но когда я вошла, моя профессиональная привычка вышла из-под контроля. И я оказалась в погребальной камере. Но когда я добралась сюда, я не сделала ничего, чтобы...» Гавея на мгновение задумался и очень серьезно сказал. «В любом случае, спасибо». «А?» – сказала девушка вор. «Что?» Откликнулись Ребекка и Херти и все остальные. Хе-хе, отпусти ее. Это не выглядит хорошо для четырех больших мужчин, как бы, чтобы захватить маленькую девочку. Сказав спасибо, Гавейн понял, что тут что-то не так, но он больше не мог сдерживаться, поэтому он сделал дерзкое лицо и добавил. Это не акт рыцарства. Да, это не по-рыцарски. На лице Херти была написана нерешительность. «Но ведь мой прародитель, она...» «Я хочу поблагодарить ее за то, что она разбудила меня». Махнул рукой Гавейн и сказал, «Отпусти ее. У меня нет никаких проблем с этим. А у тебя есть?» Рыцарь Байрон бросил на предкосы силов странный взгляд. В конце концов, увидев намекающий взгляд Херти, он отвел свой длинный меч назад. Трое солдат рядом с ним последовали за ним и отступили назад. Полуэльфика гляделась вокруг, убедившись, что ее не разыгрывают, она осторожно встала и обратилась за подтверждением Гавейну. «Ну, раз уж ты старейшина...» то должен иметь в виду немного то, что ты говоришь. Не нарушай своего слова». Уголок глаза Херти дернулся. Благодаря долгим годам аристократического воспитания она наконец-то подавила желание жестоко избить этого грабителя могил. Гавейн с любопытством посмотрел на девушку. По памяти, которую он только что наследовал, он смог определить, что она должна быть полуэльфом. «Как тебя зовут?» Девушка-полуэльф заморгала глазами. «Эмбер». Гавейн потер подбородок. «Эмбер. Это действительно звучит «эльф-лес». И то внезапно заговорила Херти, прервав разговор Гавена с полуэльфом, который утверждала, что его зовут Эмбер. «Господин предок, простите, что прерываю вас, но сейчас не время болтать. Мы здесь не в безопасности». Пытаясь принять свою новую личность, он серьезно посмотрел на Херти. «Что происходит снаружи?» «Чудовища!» – воскликнула Ребекка, которая уже некоторое время не произносила ни слова. «Чудовища идут от перевала Селлен и Шахт. Армия силы и безопасности не могли противостоять этим чудовищам. Я боюсь, что эти монстры уже полностью оккупировали территорию снаружи». «Мы сделали все возможное, чтобы организовать сопротивление. Прежде чем ситуация стала совсем уж скверной, я попросила рыцаря Филиппа взять с собой несколько солдат, чтобы помочь мирным жителям укрыться. Однако прежде чем вторая команда спасателей смогла отправиться в путь монстры, разрушили подъемный мост», — добавила Херти. Ребека и я не испортили репутацию кланов Сесилов, как и эти храбрые воины. Мы сражались в замке до самого последнего момента, когда ворота во внутренний двор были проломлены. Именно тогда у нас не было другого выбора, кроме как отступить сюда. Затем Гавен задал еще несколько вопросов и, наконец, собрал воедино все произошедшие события. Это была родовая территория клана Сесилов, которая передавалась от первого предка к нынешнему поколению. И Ребека, девушка с железным посохом, которая выглядела как старшеклассница, оказалась хозяйкой этой территории. После нападения монстров молодая виконтесса сделала все, что могла, чтобы организовать сопротивление, но оно явно потерпела неудачу. Монстры в конечном итоге уничтожили все ее защитные силы и убили всех людей, когда они это делали. После того, как первая группа гражданских лиц была эвакуирована, Ребекка, которая скрупулезно соблюдала свою соответственность как лидер этой территории, и оставшиеся солдаты были пойманы в ловушку в замке. Они долго держались и сражались, но в конце концов замок был разрушен, и у них не было другого выбора, кроме как отступить к родственникам. Могилом под замком, затем они столкнулись с внезапным движением его трупа, поправка его вселением в это тело. И эта красивая аристократическая леди по имени Херти на самом деле была тетей Ребекки. Однако эти семейные отношения не имели для Гавейна большого значения, так что они были просто прапрапра -пра, пра внучками. Еще одно пра не имело бы никакого значения. Что же касается полуэльфа по имени Эмбер, то она действительно была разбойницей, но на этот раз она была здесь, чтобы найти убежище. Но классные навыки этой бандитской леди были действительно чем-то. Она на самом деле нашла свой путь к самой глубокой части родословной усыпальницы клана Сесилов. В каком беспорядке я проснулся? Гавен потёр лоб, пытаясь извлечь из памяти информацию, которая помогла бы ему разрешить этот кризис. Итак, эти монстры полностью захватили власть снаружи. И рискнуть выйти, было бы стучаться в дверь смерти. Ха! Кстати говоря, о каких именно монстрах ты всё время говоришь? Я думаю... «Что это какой-то подвид демонов», — сказала Херти. «Но демоны не появлялись в первичном материальном мире уже много лет. Не говоря уже о таких больших масштабах, я тоже не уверена». Схватив посох, Ребека посмотрела на Гавейна с надеждой в глазах. «Господин предок, неужели вы не можете справиться с чудовищами снаружи даже с помощью своей силы?» Гавейн на мгновение растерялся. «Я, что ли?» Ну да, разве вы не самый могущественный рыцарь во всем королевстве Анзу и на всем северном континенте? Глаза Ребекки почти вспыхнули. Говорят, что вы обезглавили варварского военачальника Гура одним ударом. Гавин быстро порылся в своей памяти и был потрясен. Гавин Сисил действительно был таким легендарным героем. Он был величайшим героем в эпоху первопроходцев царства Анзу. И он был одним из самых ранних основателей в период второго поселения. После падения древней Гондорской империи, оставшийся народ империи вернулся в состоянии беспоряд дикости. огни человеческой цивилизации постепенно поглотила хаотичная волна, которая распространилась из глубинки континента и принесла их в темные века. Гавейн Сесил и группа храбрецов вывели уцеливших людей из руин Павшей Империи. Они двинулись вперед в четырех направлениях. Группа, которая направлялась на север, была основателями королевства Анзу, и Гавейн Сесил был одним из них. Его жизнь была очень короткой, но блестящей. Он отправился в путешествие 15-летним мальчиком и стал самым молодым рыцарем-первопроходцем те дни, прокладывая путь вместе с другими рыцарями, первопроходцами и первым из рыцарей Анзу. Они провели десятилетия в северной части континента, создавая новую нацию и возвращая человечество к цивилизации и порядку. После основания нации он стал одним из семи полководцев королевства. Он защищал южные границы, противостоял многочисленным демоническим атакам различного масштаба и ни разу не проиграл. Однако его блестящая жизнь была подобна свече, которая горела слишком сильно. Этот легендарный персонаж дожил только до 35 лет. Последней С темными силами Гавейн сил погиб. Память, которую он унаследовал, на этом и заканчивалась. Это была жизнь такого храброго человека. Гавейн почувствовал, как у него дернулся глаз. Он овладел телом такого невероятного человека. Это не было самодовольством, страхом или трепетом. После краткого удивления его самой большой реакцией было на самом деле отсутствие уверенности в себе. Ребекка смотрела на него с надеждой, Эмбер тоже посмотрела на него. Даже Херти, которая оказалась самой зрелой и сдержанной, тоже смотрела на него глазами, полным ожиданием и доверием. Но человек, на которого они смотрели, был Гавейн Сисил, а не Гаувейн. Гавейн посмотрел на свою руку. Это была рука воина. Она была крепкая и жесткая, с толстыми мозолями, но не знал, сколько силы она могла выжить из этого тела. Однако это состояние души длилось недолго, потому что память Гавейна ожила. Это были воспоминания о пережитых десяти тысячах лет, может быть, даже сотнях тысяч лет. Хотя полезных воспоминаний могло быть не так уж и много, ему было достаточно быстро настроить свой ум и наполниться уверенностью. Конечно, нужно признать, что он был немного шокирован легендарной жизнью Гавейна Сисила, но сейчас ему нужно было не удивляться и не сомневаться, а быть уверенным в себе. Источник этой уверенности был прост. Прежде чем какие-либо разумные формы жизни начали ходить по этому континенту, он уже наблюдал за этим миром. Он знал, что эти воспоминания не окажут ему никакой существенной помощи, но в данный момент ему нужно было только дать себе мысленный толстый. Тогда с этой силой он найдет способ выжить, успокоиться, решение естественно придет к нему. Он быстро нашел что-то полезное в памяти Гавейна Сесила. «Мы не можем просто драться, чтобы выбраться отсюда», — сказал Гавейн. Он потер подбородок и серьезно добавил. «Я слишком долго спал. Я не уверен, сколько сил я могу собрать. И мы не можем быть уверены, насколько сильными могут быть монстры снаружи. Таким образом, наш лучший выбор — найти способ обойти этих монстров и убежать в безопасное место». Но подъемный мост был разрушен, а несколько других дорог заблокированы, сказала Ребекка. Мы не можем найти другого пути, кроме этого. Гавейн взмахнул рукой и прервал эту свою внучку из неведомых друг другу поколений. Подземелье. Территория Сесилов когда-то была частью южной линии обороны королевства. Существует секретная система туннелей под землей. Большая его часть благословлена элементалями земли, так что он не рухнет даже через тысячу лет. А вход в этот тайный туннель находится под замком. Разве так бывает? Рыбака внезапно изобразила приятное удивление. Тогда чего мы ждем? «Давайте найдем туннель! Господин предок, пожалуйста, ведите нас!» Но тут есть одна проблема. Гавейн развел руками. «Я знаю только, как добраться туда из замка, но не знаю, как добраться туда из гробницы». Ребекка была удивлена. «Вы не знаете дороги даже после того, как пробыли здесь так долго?» Лицо Херти побледнело. У него было такое чувство, что этот разочарованный потомок станет причиной смерти ее предка.